Глава 62. Благословение. Виктория. «Итак, молодые люди, как давно вы познакомились?» Король Сегизмунд обвел нас эреаном задумчивым взглядом. «Недавно», — ответила я. «Три дня назад», — дотошно уточнил генерал. «И вы уже готовы идти под венец? Оба? Без шантажа и принуждения?» Скептически посмотрел отец. «Почему сразу шантаж?» — обиженно фыркнула я. «За кого вы меня принимаете?» «Ты только посмотри на этого красавчика! Разве можно перед ним устоять? Только представь, какие прелестные у меня будут от него дети! Да и вообще он очарователен в целом!» Возможно, довод про внуков короля убедил. Как бы то ни было, он перевел пристальный взгляд на Эриана. «Ваша дочь взяла меня в плен», — лаконично, четко и честно заявил генерал. «В каком смысле герцог Таурис?» — настороженно уточнил король. По его лицу было видно, что он уже мысленно подбирает слова, как будет оправдываться перед правителем Тарганоса за дикие выходки дочери. «Пленила, очаровала и затащила в свою сокровищницу», — заявил Эриан. «Понимаю», — хмыкнул король. «После такого вы, как порядочный дракон, обязаны на ней жениться. Я тоже так думаю», — поддакнула я. «А как быть с тем, что она пыталась вас убить?» — вскинул бровь Сигизмунд, продолжая буравить дракона взглядом. «Каждый может ошибаться», — самым невинным видом, пожалуй, плечами. «Еще никто и никогда не привлекал мое внимание таким нестандартным способом», — отозвался Эриан. «Вдобавок мы выяснили, что все произошедшее было лишь досадным недоразумением. В мире больше нет второй такой красивой, интересной и непредсказуемой леди». «Да», — твердо кивнула я. «Знаете ли вы, герцог Таурис, что я даю Виктории щедрое преданное, несколько провинций Равендейла?» спросил Сигизмунд. «Наслышан, но это на ваше усмотрение, ваше величество», абсолютно спокойно ответил генерал. «Ей сам не беден и в состоянии содержать семью». «Значит, вы оба решительно настроены на брак», подвел итог король Равендейла. «Я люблю вашу дочь и хочу на ней жениться. Прошу благословить, ваше величество». Эриан взял меня за руку и встал перед моим отцом на колени. Глядя на него, я последовала его примеру. «Виктория!» — воскликнул отец. «Дамы не становятся на колени!» «Прошу простить мне такое нарушение этикета, папенька, просто я хочу, чтобы ты осознал серьезность моих намерений!» — выкрутилась я. «Я благословляю ваш брак, дети мои!» Подойдя вплотную, Сигизмунд положил ладони нам с Эрианом на макушку, после чего рывком поднял меня с пола. «Вижу, что вы друг друга стоите. Статус у вас одинаковый, мезальянса не будет. Женитесь, живите счастливо и рожайте побольше детишек. Я уже заждался внуков». «Благодарю, Ваше Величество!» Поднявшись с колен, ответил ему поклон Эриан. «А я в порыве эмоций обняла человека, который в этом мире являлся моим отцом. Спасибо, папочка!» «Тори!» – расчувствовался Сигизмунд. «Прими мои поздравления, доченька!» Взяв лежавший на столе букет из роз, он вручил его мне. "Спасибо", с благодарностью приняла я подарок. "И когда вы планируете свадьбу?", уточнил Сигизмунд. "Через месяц, наверное, да?", вопросительно посмотрела я на Эриана. "Через месяц". Не стал возражать генерал. "Надеюсь, торжество будет проходить в Равендейле", спросил король. «Скажем так, оно начнется в Равендейле. Возможно, через несколько дней закончится в Тарганасе, но это не точно. Я пока не понял, как кузен относится к моему браку. Этим вечером мы с Викторией приглашены к нему на аудиенцию. Перейдем порталом. Планирую сначала показать невесте свой замок, а потом нанести визит королю драконов», — объяснил Эриан. «Незамужняя дама будет путешествовать в компании холостяка», — нахмурился Сигизмунд. «Невеста в компании жениха, с дозволения ее отца», — поправил его Эриан. «Вы заранее уверены, что я разрешу?» — хохотнул король, поражаясь нашей самоуверенности. «Меня будет сопровождать идеальный телохранитель, алмазный дракон, по совместительству мой жених, так что со мной точно не случится ничего плохого. Ночевать буду уже дома», — уверенно заявила я. «И не волнуйся, папочка, я намерена блюсти свою честь до свадьбы». «Герцог Таурис достаточно благороден, чтобы поддержать меня в этом». «Подтверждаю», — серьезно заявил Эриан. «Хорошо, убедили», — сдался король. «Папочка, у меня к тебе есть еще одна просьба», — решила обратиться я к отцу, пользуясь его хорошим настроением. «Боюсь даже предположить, о чем ты меня попросишь», — хмыкнул он. «Но слушаю тебя внимательно». «Речь идет о Томасе. Мой дворецкий столько лет заботился обо мне, оберегал». «Я прекрасно понимаю, что после моего замужества Эриан не позволит ему перебраться к нам», — зашла я издалека. В подтверждении моих слов из груди дракона вырвался тихий короткий рык. «Простите, нечаянно вырвалась», — повинился генерал. «И чего ты от меня хочешь?» — спросил король. «Прошу тебя пожаловать ему титул аристократа и выделить какой-нибудь замок с угодьями. Пусть тоже женится и заживет, как нормальный кот, в смысле оборотень». Он достоин счастья, особенно после всего того, что пережил по моей вине», — умоляюще посмотрела я на отца. «Заботиться о других — это так на тебя не похоже», — озадаченно отметил Сигизмунд. «Я повзрослела и нашла свою любовь», — нашла и объяснение такой аномалии. «Ладно, так и быть. Дам ему титул маркиза и замок в Силайне вместе с землей», — порадовал меня король. «Спасибо, ты самый лучший папочка в мире», — снова от всей души обняла и отца.